Сноска. Император Александр в шутку называл комитетом общественного спасения, намекая на существующий во времена французской революции комитет, управляющий страной на началах террора и беспощадной борьбы со своими политическими противниками. Конец сноски. Впервые еще в русской истории сам самодержавный монарх заговаривал о пользе для страны конституционного образа правления. Конституция, по определению графа Строганова, есть законное признание прав народа и тех форм, в которых он может осуществлять эти свои права. Для укрепления действительности этих прав необходимо иметь обеспечение, что посторонняя власть не воспрепятствует пользованию этими правами. Где нет такого обеспечения, которое воздерживало бы правительство от мер противных интересам народа, там нет и конституции. Таким образом, в понятии о конституции три части – Установление прав, пользование ими и обеспечение их. Негласный комитет деятельно собирался в течение первого года, но с мая 1802 года в его занятиях произошел перерыв в полтора года. Потом он созывался еще несколько раз и фактически перестал существовать с конца 1803 -го. Последнее заседание 9 ноября. Практические результаты его деятельности были ниже той программы, какую он ставил себе. Все же целый ряд правительственных мер возник под непосредственным влиянием негласного комитета. Таковы учреждения министерств, реформа Сената, учреждения класса свободных хлебопашцев и меры просветительного характера. Права Сената. Указом 8 сентября 1802 года расширены права Сената. Он признан верховным местом империи. Выше его по власти один только государь. Сенату даровано право входить к государю с представлениями об указах, если он находил их противоречащими существующими узаконениями или почему-либо считал исполнение их неудобным и вредным. Министры обязаны были, каждый по своему ведомству, представлять Сенату ежегодные отчеты о своей деятельности, а Сенат пересылал их государю со своим заключением. Министерство. Другим указом того же 8 сентября 1802 года учреждено 8 министерств – Военное, морское, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции, народного просвещения. Позже, 15 октября 1802 года, добавлено еще девятое министерство уделов. Министерства заменили петровские коллегии, которые и образовали самостоятельные, выше министерства, или же вошли в них, как их отделения и департаменты. Для лучшего объединения действий учрежден комитет министров, в котором дела, выходящие за пределы ведения одного министерства, обсуждались там совместно всеми министрами. Большой новинкой было постановление, чтобы подпись государя на указах контрасигнировалась соответственным министром то есть скреплялась его подписью. Это была первая попытка ввести ответственность власти за свои действия. Меры касательно крепостных крестьян. Сознание необходимости покончить с тяжелым бесправным положением крепостных людей стало достоянием лучшей части русского общества начала XIX столетия. Еще в конце прошлого века раздался в их пользу благородный голос Радищева – путешествие из Петербурга в Москву. Однако не только само освобождение крестьян от помещей зависимости, но одна мысль о нем – пугало самые просвещенные умы. Крепостное право слишком въелось в жизнь. С его существованием тесно связано было материальное благосостояние влиятельного дворянского класса. Так что робкие приступы к разрешению крестьянского вопроса, покупка земель недворянами, покупка крестьян на условиях, которые, делая их крепкими земле, Не ставили бы, однако, в полную крепостную зависимость, запрещение продавать крестьян без земли, выкуп дворовых, насчет казны и тому подобное, всполошили помещиков. Даже разрешение государственным, значит, не крепостным крестьянам приобретать во владение ненаселенные земли считалось опасным нововведением. Лично император Александр прекратил раздачу крепостных в награду, что в таких громадных размерах практиковалось в два предыдущих царствования. Это было хорошо, но положение тех, кто уже был крепостным, ни в чем не облегчало. Практически все свелось к указу, о свободных хлебопашцах 20 февраля 1803 года. Помещикам предоставлялось право освобождать своих крепостных и наделять их землей путем выкупа или вообще взаимного соглашения а крестьянам, освободившимся от крепостной зависимости, обеспечивалось положение людей свободных и владение теми участками земли, которые они приобретали от помещика. Это была полумера, так как все зависело от согласия помещика, от его гуманности и еще более – от денежных средств, какими мог располагать сам крепостной.